Заметим, что гвардейские мушкетёры входили в так называемую охрану вне Лувра, соединение, которое называлось Мезон Дюрัว, королевский дом. Кроме них в охрану вне Лувра входили жандармы и шевалери, то есть части лёгкоконной охраны. Помимо этих частей в мезон дю Руа входила и охрана внутри Лувра, которая включала в себя личных телохранителей короля, а также полки французской гвардии и швейцарской гвардии. Кстати сказать, в 1630 году в полк французской гвардии входило около 20 рот по 200 человек в каждой, и он находился под командованием генерал-полковника Бернара де Ногаре, герцога де Лавалетта и де Пернона. Мушкетеров в армях того времени было немало. Так назывались все солдаты, вооружённые мушкетами. Этим новейшим достижением в области военного вооружения, по правилам на трёх копейщиков должен был приходиться один мушкетёр. Мушкет этот громоздкий предшественник винтовки появился в XVI веке и заменил собой более примитивную фитильную аркебузу. Вес мушкета был настолько велик, что к нему полагалась особая подставка с развелиной. Подставка втыкалась в землю, а на развелину накладывалась дульная часть ружья при прицеливании. Для ослабления отдачи стрелки надевали на правое плечо кожаную подушку. Для производства выстрела употреблялся кремниевый замок. Стрельба была делом сложным. Перезарядка, например, требовала проведения 10 операций. Поэтому каждого мушкетёра сопровождал слуга, который и носил подставку, а также запас пороха и всевозможные приспособления для чистки капризного оружия. В ближнем бою мушкет был бесполезен, и его владелец пользовался шпагой. В начале 17 века шведский король Густав Адольф значительно облегчил мушкет и снабдил его колесовым замком. Его изобрёл ещё Леонардо да Винчи, и он заводился специальным ключом. Вследствие облегчения подставка стала излишней. Лишь в конце 17 века мушкеты были заменены пехотными ружьями сначала во Франции, а затем и в других государствах. После этого мушкеты продолжали использовать для смотров. Так повелевала традиция. Но к 1721 году это прекратилось. Первая рота мушкетеров была создана Людовиком XIII в 1622 году после капитуляции Монпелье. Король пожелал, чтобы эта рота следовала за ним повсюду и велел комплектовать её людьми только дворянского происхождения. Первоначально в роту входило чуть больше сотни человек, половина из которых с легкой руки до Тревиля оказалась его соотечественниками-гасконцами. При создании роты предполагалось, что это будет часть, предназначенная как для конного, так и для пешего строя. По данным Симона Ламураля Лепи про Де Невиль, первым командиром этой роты стал капитан де Монтали, который несколько лет спустя погиб при весьма странных обстоятельствах. Говорят, он был отравлен. Его племянник, носивший ту же фамилию, стал его наследником в этой должности. Будучи во время формирования роты её корнетом, он получил звание капитана в 1627 году при оказании помощи форту на острове Ре Где рота, кстати, действовала в пешем строю. После него с 1628 года командиром роты был Жан Лювиэль Шатель, сеньор де Монталан Савенди. Этот знатный пикардиц пробыл в этой должности вплоть до своей добровольной отставки в 1634 году. И вот с 3 октября 1634 года король сам стал капитаном роты, а непосредственно её начальник с этого момента получил звание капитана лейтенанта. Им-то и стал де Тревиль. А это значит, что называть его капитаном мушкетёров, как это делают многие, в том числе и Александр Дюма, не совсем верно. Во французском языке термином лейтенант часто обозначают помощников, порученцев, Таким образом, должность де Тревилля можно перевести как «заместитель капитана» или «подкапитан» по аналогии с подполковником. С 1634 года рота получила лошадей серой масти, а вслед за тем и название «серые мушкетеры». Жизнь мушкетеров была нелегка получали они немного, к тому же негласный гвардейский этикет предписывал безжалостно транжирить жалования, в основном в кабаках. Денег у короля вечно не хватало, и его охранники вынуждены были на свои деньги покупать себе обмундирование, включая знаменитые плащи и шляпы с перьями требовалось одеваться как можно моднее, чтобы даже внешне отличаться от той же французской гвардии, не говоря уже о представителях простых войсковых частей, пехоты и кавалерии. Кардинал де Ришелье откровенно не любил де Тревиля, и причиной этой неприязни служило отнюдь не уже упомянутое соперничество между королевскими мушкетёрами и гвардейцами кардинала, как считают некоторые. Дело в том, что в 1642 году де Тревиль оказался замешан в заговоре маркиза де Саммара, а такое кардинал не прощал. 1 декабря 1642 года де Тревиль спрятался в аббатстве де Монтеранде, готовясь к самому худшему. К счастью для де Тревилля, кардинал де Ришелье через три дня умер. Однако новый первый министр, кардинал Джулио Мазарини, тоже не отличался особой любовью к капитан-лейтенанту Мушкетеров и со временем предложил ему отставку. Де Трэвиль отклонил такое предложение, но кардинал, пользуясь своим положением фактического правителя страны после смерти Людовика XIII в 1643 году, добился своего и распустил роту под предлогом сокращения расходов казны. Действительной причиной этой интриги было желание дать должность командира мушкетеров своему племяннику. Интрига удалась. И в январе 1657 года молодой король Людовик XIV восстановил роту. Её капитаном лейтенантом стал так Филипп Жюльен Мазарини Манчини, герцог де Невер, племянник Мазарини. По словам Жана Кристиана Птифиса, он был избалованным и ленивым ребёнком, едва достигшим возраста 18 лет. Ковсему прочему, он питал явную неприязнь к военной службе. После герцога де Невера капитан-лейтенантом, как мы уже знаем, стал Шарль де Бац де Кастельмор Дортаньян. Произошло это в 1658 году. Далее, по данным Симона Ламораля, ле прер де Невиль, убитый при осаде Маастрихта Дортаньяна с июня 1673 года, заменил Луи де Фербен. А затем с 1684 по 1716 годы это место занимал Луи де Мелюн, маркиз де Мопертюи. А с 1716 года Жозеф де Монтескьё, граф Дортаньян, ещё один родственник нашего героя Дортаньяна.